Глава 21. Непредсказуемый. Выходить, товарищ поручик, отойдя от дверного проёма, произнёс конвоирный. И судя по его тону, Виктор уже не подследственный. Интересно, что успело произойти за ту неделю, что он сидит на голубтвахте в Валериудале, где находится штаб ЧВК. Не сказать, что дознаватель особо злобствовал. Признаться, на фоне того, что правительство ДВР Варяги и товарищества Никарагуанского канала в частности старались не поддаваться на провокации. Он ожидал куда более жёсткого подхода. Опять же, разговоры разговорами. Но когда даже спицура в лице питона крутила пальцем у виска, «Это ведь что-то да значит?» Однако едва услышал тон, которым к нему обратился конвойный, отчего-то сразу решил, что гроза миновала и его пронесло. Мало того, появилась стойкая уверенность, что скоро он окажется за воротами и отправится принимать обратно свой взвод. Как только в их руках оказался радист, выход к своим стал всего лишь вопросом времени – Виктору удалось убедить самосовцев, что беглецы оставили явственный след в сторону границы, после чего попытались его запутать и направились в другую сторону. Как результат, отцепление сместилось к западу, а они благополучно миновали его восточнее, при этом разминулись и с костариканскими пограничниками. Пленного радиста они также переправили через границу. Петон, при виде этой глупости, покрутил у виска. Виктор должен был закрыть с ним вопрос так, как всегда поступали с пленными на территории противника. А вместо этого притащил свидетеля, создав себе же головную боль. Вот только иначе Нестеров поступить не мог. Когда добивал Коста-Риканского пограничника, в этом был практический смысл. Тот мог поднять тревогу. И не факт, что удалось бы вырвать Риту из плена. Здесь ничего подобного не было. Врак на руках которого кровь, и скорее всего, его приговорят к смертной казни, возможно, но он был пленный, и у Нестерова была возможность переправить с того через речку. Виктора вывели из здания Гауптвахты и, проведя по внутреннему двору кандатуры, доставили в крыло, где располагались дознаватели. Привычный маршрут, по которому он ходил уже несколько раз, но теперь не отпускало ощущение, что это в последний раз. Ну чего замерли, Виктор Антипович? Проходите, садитесь, оторвавшись от бумаг, предложил майор Ворохов. Вот, значит, как. Его почтил своим вниманием сам начальник особого отдела ЧВК. Нестеров переступил через порог и, прикрыв за собой дверь, подошёл к рабочему столу. Здравствуйте, поднявшись, протянул руку ассист. Здравствуйте, Всеволод Иванович, ответил рукопожатием Виктор и опустился на стул. Ну и учудили же вы, Виктор Антипович, покачал головой майор. Так уж вышло. А почему вы притащили того самосовца с собой? Ведь могли избавиться, отправить Маргариту Ивановну через речку, а сами переправились бы в другом месте. В результате всё можно было бы свести к самоволке с дисциплинарной ответственностью. Я мог вывести пленного, и я его вывел. Ясенев выполнял мои приказы. А что до ответственности? Я рассудил так, что меньше взвода не дадут, дальше передовой не пошлют. Это может быть арестанское рота с лишением всех наград и звания. Сомнительно. С чего такие выводы? Договориться с костариканцами не получится. Ни сегодня, ни завтра мы перейдём границу, чтобы отодвинуть её от реки Сан-Хуан, а иначе никакого смысла строить канал на спорной территории. И на этом фоне строгий приговор в отношении меня выглядел бы вопиющей несправедливостью. А что до карьеры? Так тут у меня и без того проблемы. Вчера вашего самого совца расстреляли, заметил Ворохов. Я не судья, пожал плечами Виктор, ничуть не испытывая по этому поводу разочарования. Ладно, хватит пустых разговоров. Для всех вы понесели дисциплинарную ответственность в виде штрафа в размере одного годового жалования. Но одновременно с этим уже поползли слухи, что вы действовали не сами по себе, а выполняли задания особого отдела по спасению гражданки ДВР и сбору разведданных». «О как!» – Виктор не смог сдержать своего удивления. «Это не лично моя инициатива, а приказ сверху. А штраф? А что штраф? Он будет удержан». «Нестеров, что бы вы там себе не напридумали...» Вам была прямая дорожка на каторгу, но повезло. А потому примите совет: больше не нарывайтесь. Разпишитесь в ознакомлении с постановлением о прекращении дознания за отсутствием состава преступления и привлечении к дисциплинарной ответственности. Личные вещи и оружие получите у дежурного по камендатуре. А как же мой радист? Как вы правильно заметили, он выполнял ваши приказы. Его выпустили ещё 4 дня назад, подвинув по столу документы Нестерова и предписание явиться по месту службы, ответил майор. Дежурный без лишних разговоров выдал Виктору пакет со всем его имуществом, изъятым при аресте: двойная аптечка, кинетофон, поясной ремень с вепрем, полевая сумка бумажника с деньгами, которые он заставил Виктора пересчитать. Товарищ поручик, радостно рванул к нему Ясенев, едва он вышел за КПП. Ты как тут? удивился Нестеров. Здравия желаю. Для начала вытянулся тот в струнку, кинул ладонь к панаме и пояснил. Позвонили из штаба, сообщили, что вас сегодня отпустят, а Вечкин решил отправить транспорт за продовольствием. Ну я и напросился. Здравия желаю, товарищ поручик. Старший машини рядовой Весёлый доложился боец из второго отделения. Продукты уже получили? Никак нет. Не знали, когда именно вы выйдете. Тогда пройдем про склад. Есть. Небольшой грузовик "Амфибия" с крупнокалиберным пулемётом на турели тронулся с места и покатил по улочкам заштатного городка. Центральная улица выстроена вроде как в колониальном стиле, но в то же время заметно, что здешние владельцы домов по большей части достатком не отличаются. Или всё же правильнее будет сказать, не отличались, потому как то тут, то там на глаза попадались новостройки. С другой стороны, уже на параллельной улице начинаются жалкие лачуги. По сути, именно они являются собой подавляющее большинство городской застройки, и даже столица Никарагуа, Манагуа не является исключением. Бедно живут, чего уж там. Все вооружённые силы по численности не превышают мотострелковую дивизию. Да и те правительство содержит из последних сил с огромными дырами в бюджете. ДВР, конечно, помогает, но при этом подход такой, что русские предоставляют не рыбу, а удочку, обучая рыбной ловле. Ну и о своей выгоде не забывают. Правда, она несию минутная, а на дальнюю перспективу, но это уже детали. Как Рита, спросил Виктор. Стоматолог и акушерка решили покинуть Никарагуа. получили полагающуюся компенсацию и убыли. Новых пока ещё нет. Медсестёр нет, аптечек нет. Зашиваются они стёткой Изабель. 2 дня назад случился очередной миномётный обстрел. Сразу из четырёх стволов работали. Удачно накрыли ублюдки. Троих наглухо, двое на инвалидность, шестеро тяжёлые в госпиталь отправили. Ну и четверо их в палату примёт пункте положили. Что наше Никого даже не поцарапало, только парочки прилетело в броники. Понятно. С тобой как? Порядок, товарищ поручик. Допросили, подержали несколько дней, потом дали под затком оленам. Правда, оштрафовали на годовое жалование, при том, что у слов пустили, мол, мы это по заданию и особого отдела на ту сторону сунулись. Ну меня наши спрашивают, я отнекиваюсь, да только никто не верит, хотя и слушок из штаба о штрафе тоже пополз. Это я уже подтверждаю. А ведь, похоже, Нестерову опять повезло. Могло прилететь, и прилететь знатно. Но, как видно, это происшествие решили замотать и обвешать гроздьями противоречивых слухов. И чем больше противоречий, тем больше уверенность в том, что он не на дурака сунулся в Коста-Рику, а это была операция ДБР, которую маскируют под его самовольство. Да и черт с ним, ему как-то без разницы... На свободе. Возвращается в свой взвод. Вот и ладно. Они уже выехали за пределы Эль-Рудаля, когда их вызвал по радио старший Унтер-Овечкин. «Бог 505. Ответь Богу 503-му». «505-й на связи», — ответил Веселый. «501-й с вами». «501-й на связи», — забрав у старшего машины микрофон, ответил Виктор. Принял тебя 503. Конец связи. Слышал? Это уже к бойцу с занимательной фамилией и весёлый. Так точно, ответил тот. Разворачиваемся. Водитель притормозил и, не дожидаясь дублирования команды, начал выворачивать руль. А вскоре они уже катили обратно в сторону покинутого городка. Расположение танкового батальона встретило их непривычной суетой. Оно никогда не походило на сонное царство. «Техника – дело такое, что требует постоянного обслуживания, и работы с железом всегда было в избытке. Но когда народ бегает, да то и дело звучит забористый трехэтажный мат, невольно начинаешь понимать, что это неспроста». «Товарищ майор», – начал было докладывать Виктор, войдя в кабинет комбата. «Вольно поручик», – оборвал его остроухов, указывая на стул напротив себя. Виктор, начавший было протягивать руку для рукопожатия, одёрнул её в самом начале и опустился на стул. "Комбат, что твоя грозовая туча, и явно не рад его лице зреть. К тому же всем своим видом показывает, что о прежних взаимоотношениях можно позабыть. Похоже, он отнюдь не был против разбирательства по всей строгости, и это при том, что Остраухов ни разу не отличается кровожадностью. Как всё разрешилось? поинтересовался майор. Дисциплинарное взыскание или решение о одного годового жалованья? Хм. Как-то мягонько с тобой. Сомнительно, чтобы они не знали о твоём материальном положении. Хотите добавить? Считаешь, что не заслужил? Со своей вольством согласен, в остальном нет. Мы своих не бросаем. Ты сейчас для всех варягов герой, а потому тебе следовало бы приземлиться, как следует, чтобы другим не повадно было. И плевать, связан ты с осбистами или нет. Как на кости на то, что мне из-за тебя худого слова никто не сказал. Ты нарушил приказ, обманул и подставил своего непосредственного начальника. И вот этого я тебе не прощу, Виктор Антипович. Товарищ майор, сейчас мне каждый боевой офицер на вес золота, жёстко оборвал его комбат. Но если ещё раз откинешь подобный фортель, отдам под трибунал. Это тебе ясно? Ясно, товарищ майор. И ещё, по окончании боевых действий я буду настаивать на твоём увольнении из рядов частной военной компании Варяк. Но мне интересно, товарищ поручик, вновь оборвал его майор. Теперь к нашим баранам. Самосовцы и костариканцы всё же добились того, чего так упорно выпрашивали. Конгресс Никарагуа проголосовал за начало боевых действий. По поступившим сведениям посол в Сан-Хосе вручит акт об объявлении войны уже завтра вечером. Послезавтра на рассвете войска перейдут границу. У тебя сутки на то, чтобы подготовиться и выступить. Твоя задача – силами сводного взвода выдвинуться в направлении Асьен-де-Ла-Эстер, в кратчайшие сроки захватить ее и удерживать до подхода основных сил. Вопросы? Никак нет. Тогда выполняй. Есть, поднявшись со стула, отдал честь Виктор. А что ему ещё оставалось? Как ни крути, но Комбат прав. Ни какой командир не пожелает иметь в своём подчинении именно замедленного действия, да ещё и со сломанным взрывателем, который может сработать в самый непредсказуемый момент. А значит, просто перевестись в другое место, может и не получится. Сейчас неко времени. Но возможно, впоследствии можно будет обратиться с личной просьбой к полковнику Оршинову. Может же он, как начальник ЧВК, выделить отдельное подразделение напрямую подчиняющееся ему, как в своё время сделал Григорьев. Едва подумал об этом, как настроение тут же улучшилось. Слова комбата это только слова. Нестеров не просто так погулять вышел. Он ордена носит, обладает бесспорным боевым опытом. Само остроухов, при всём желании избавиться от него, не может этого отрицать и собирается подать рапорт по окончании боевых действий. Что же до Осенды? Там, конечно, две сотни бойцов против неполной полусотни в его сводном взводе. Но на стороне варягов будет внезапность и огневая мощь. Главное не позволить противнику задействовать их миномёты, и тогда численное превосходство будет практически сведено на нет. Жаль, что новое оружие его взвода не стоят мабуты. Вот уж когда у самосовцев вообще не было бы шансов. Но эти машины как-то сошли со сцены и теперь не используются даже в Китае, где витязи достаточно активно участвуют в боях по объединению страны под властью Гаминдана. Как-то сомнительно, что причина в их неэффективности. Виктор успел убедиться как раз в обратном. Да и в наградовске продолжают тестировать эти машины, выжимая из них весь максимум, на какой они только способны. Ну что, товарищ поручик, сильно прилетело, поинтересовался Тимур, когда Виктор вышел из здания танкового батальона. Ясенев, ты, кажется, что-то стал путать после нашей прогулки на тот берег. Решил, что мы стали приятелями? Никак нет, тут же вытянулся в струнку радист. По прибытии в расположение Доложи старшему унтер-офицеру Овечкину об объявлении мною тебе одного наряда вне очереди. Есть один наряд вне очереди. Вот теперь поехали. Разрешите, Антон Сергеевич. Генерал-лейтенант Кудинов замер на пороге рабочего кабинета президента, придерживая открытую дверь. Проходи, Тарас Андреевич, чего застыл болванчиком? Откладывая папку с документами, добродушно разрешил Пещанин. «Вот что у тебя за привычка каждый раз спрашивать разрешение, когда секретарь уже сказал проходить?» Хозяин кабинета поднялся из-за рабочего стола и, сделав пару шагов навстречу вошедшему, обменялся с ним рукопожатием. «А разве когда-то было иначе, Антон Сергеевич?» – вздернул бровь начальник ДБР Республики. «Не было. Но с годами разве мы не стали еще ближе?» «Так мы ведь и не на даче за рюмкой чая, а на службе?» Вот чем ты мне всегда нравился, так это тем, что умеешь отделять службу и дружбу. Ладно, докладывай. Операция Тропики входит в свою активную фазу. Уже завтра на рассвете два пехотных полка и танковый батальон Никарагуанской армии вместе со сводным полком ЧВК Варяг перейдут границу. Серьёзного противодействия со стороны Коста-Рики не ожидается. Предполагается, что за двое суток Войска продвинутся вглубь территории на сотню километров, после чего остановятся, перейдут к оборони и костариканцам будут предложены переговоры, которые отклонят данную инициативу и начнут успешную мобилизацию, дабы вышвырнуть врага со своей земли, продолжил Пещанин. Предполагаю, что костариканцы всё же пойдут на диалог, не согласился с ним Кудинов. Они захотят выиграть время, чтобы прийти в себя. И именно это им посоветуют их американские советники. Согласен, не уверен, что Аршинов справится с силовой фазой операции. К сожалению, тут многое зависит от генерала Сандино, а он, как известно, хороший оратор и пропагандист, но плохой военачальник. Правда, признавать этого не желает и активно вставляет палки в колеса Глебу Даниловичу, который именно ему и обязан всеми своими неудачами в ходе боевых действий. Мы не можем задвигать местные кадры, только учитывать данный фактор. Кстати, на этот случай у нас все готово. Три мотострелковых и два авиационных полка, а также танковый батальон, уже практически подготовлены к переброске. В их составе только сверхсрочнослужащие. Остается аннулировать одни договоры, подписать другие, да переодеть в новую форму. Отличная работа, Тарас Андреевич. Что там с Нестеровым? Как вы и приказали, дело замяли с минимальным ущербом для него. Антон Сергеевич, не много ли внимания этому поручику? Он, конечно, хороший боец, но не кудышный солдат, слишком уж непредсказуем. Помнится, был во Владивостоке молодой и пронырливый гопник, с хитринкой посмотрев на генерала-лейтенанта, произнес песчанин. Кхм-кхм, прокашлялся Кудинов. А сегодня он в чинах, едва ли не второе лицо ДВР. Скорее, правая рука первого лица. Без ложной скромности поправил тот. Пусть так. Я, может, во многих областях и профан, но всегда умел разбираться в людях, Тарас Андреевич. Этот парень неодаренный и не отмеченный эфиром, но обладает несомненным талантом подмечать очевидные вещи, на которые другие не обращают внимания. «Взять меня. Я одаренный механик». И в той прошлой жизни знал о лопатах для самоокапывания танков, но напрочь позабыл об этом. А он приметил и применил. А генератор дымзавесы, ведь я о нем слышал. А при моих талантах сложить два и два проще простого, но как-то и не вспомнил об этом. Просто было не до того, других забот хватало. «Согласен, мне не объять необъятное». Поэтому я стараюсь окружить себя соответствующими кадрами, которые сумеют снять с меня лишнюю нагрузку. От него на свободе пользы будет куда больше, чем на каторге. По моим сведениям, по окончании боевых действий комбат собирается писать рапорт о списании его в чистую. Значит, спишем на гражданку. Пожав плечами, легко согласился президент и продолжил. Как идут испытания ропиры? Своим чередом Антон Сергеевич Используем для подрыва скальных пород на углублении форватора реки Сан-Хуан. Так маскировать куда проще. Не нужно устраивать авианалётов, а у нас нарабатывается опыт. Есть предложение влить в корректировщика дополнительный опыт. По выводам профессора Дубкова это должно будет оказать влияние на точность определения координат и сократит радиус разброса. Сейчас он составляет порядка 14 м. Для точечных ударов это всё ещё слишком много. А о каком количестве опыта идёт речь? Ему нужно 65 миллиардов 536 миллионов. Вот значит как, хмыкнул Пещанин. А я уже подумал, что наметился какой-то прорыв. Или появилось новое умение. На деле же Клим Юрьевич решил проверить теорию относительно возможности достижения пятой ступени. И, скорее всего, вкладывать опыт собирается порционно, в надежде на то, что прогрессия изменится в сторону уменьшения. Именно так. В результате мы получим сокращение радиуса разброса до 12,5 метров. Не так, чтобы и много, хотя и немало. Но не думаю, что мы можем себе позволить столь огромные затраты на исследования. Придётся компенсировать точность рапируя путём увеличения наносимых ударов. Это всё? Да. Тогда по чашке чаю с выпечкой. Что-то я заработался. Не откажусь.